произошедших подряд одну за другим, в течение нескольких месяцев, наводят на мысль, что кто-то из сотрудников Роффа и сыновей выдал или продал за деньги исследовательские материалы конкурирующим фирмам. В связи с повышенной секретностью проводимых исследований, каждый из которых велось самостоятельно в различных значительно удаленных друг от друга лабораториях,